Мне известны все хижины, где бедному старому Сденко никогда не отказывали в хлебе, молоке, фруктах. Сами того не зная, бедные крестьяне богемского леса давно уже кормят своего благородного господина-богача Подебрады. Альберт не любит перов, где едят мясо животных. Он предпочитает жизнь невинную и простую. Он не нуждается в солнечном свете. Ему приятнее луч луны, скользящей сквозь деревья. А когда ему хочется видеть людей, я вожу его на уединенные лужайки, где на ночь разбивают свои шатры его друзья-цыгане, божьи дети, которые не знают ни законов, ни богатств. Я жадно слушал Азденко, потому что его наивные речи открывали мне ту жизнь, какую вел Альберт во время своих частых посещений Шрекенштейна. «Не бойтесь», — добавлял он, — «я никогда не выдам врагам его тайное жилье. Они так лживы, так безумны, что говорят теперь, наш ребенок умер, наш друг умер, наш господин умер. Они не поверили бы, что он жив, даже если бы сами увидели его. А когда они спрашивают меня, не видел ли я где-нибудь графа Альберта, я привык отвечать так. Разве он не умер? Разговаривая с ними, я смеюсь, и они решили, что я сумасшедший. Но я-то говорю им о смерти только для того, чтобы поиздеваться над ними. Ведь они верят или притворяются, что верят в смерть. Когда же люди из замка пытаются идти за мной, я нахожу тысячи уловок, чтобы сбить их с толку. Мне известны все ухищения зайца и куропатки. Я не хуже их умею притаиться в чаще, исчезнуть в вереске, навести на ложный след, перепрыгнуть через поток, укрыться в тайнике, позволить им обогнать себя, а потом, словно блуждающий огонек, запутать и завести их в болото и трясины. Они называют Сденко юродивым, а юродивые хитрее их всех. Нашлась только одна девушка, святая девушка, которая удалось обмануть осторожного Дэнку. Она знала волшебные слова и сумела обуздать его гнев. У нее были разные талисманы, которые помогли ей выбраться из всех капканов, преодолеть все опасности. Ее звали Концуэла. когда денко произносил ваше имя. Альберт слегка вздрагивал и отворачивался, но потом снова опускал голову на грудь, и память его...